Алексет Дор «Две недели ада» — это все описание того, что происходило с нами без Юли. Дело даже не в том, что, несмотря на все старания, доверять друг другу мы не стали, не в изматывающей дороги и ломающейся кибитке, даже не в боли, что нарастала каждый день. Мы боялись. Было страшно в первую очередь за нее. «Как она? Где? А вдруг ее обижают? Наша маленькая беззащитная жена, что же мы наделали?» «В первую очередь, конечно, я. Сказать, что я был идиотом, недостаточно даже мне самому. Мне нет прощения, но жить без нее я не смогу, и дело не в клятве. Кто-то спросил, как я буду просить прощения». Если бы я знал. Как такое простить? Я ведь убить ее хотел. Наверное, я тогда сошел с ума, иначе как я мог до такого додуматься? Время утекало, а мы еще даже не в храме. А что будет, если богиня не скажет, где она? А если скажет, но мы не успеем прийти на помощь? Все эти мысли роились в голове не только у меня, но, наверное, у всех. Нет, они не делали нас ближе. Чуть сближало только осознание того, что мы все в данной ситуации виноваты. До храма оставалось пара дней пути, но от беспокойства мы не могли ни есть, ни пить. Мы без устали гнали вардов и все равно чувствовали, что не успеваем». Неожиданно на дорогу перед нами опустился белый Ирлинг. Не знал, что они белыми бывают. Ирлинги охраняли разрушенный храм, и по велению богини никто, кроме них, не мог подойти к оскверненному алтарю. Но у нас не было выбора. Мы должны туда попасть. Ирлинги очень сильные и хитрые. Даже один воин смертельно опасен. Мы приготовились драться. Он посмотрел на нас с холодностью и опустил крылья. А в его руках оказалась Юля. Жена была без сознания. «Жене нужна ваша энергия, нужно, чтобы вы касались ее», с холодным презрением сказал крылатый и передал малышку Шайшу. «Мы, как оголодавшие, добравшиеся до небесного нектара, властились к нашей девочке. Она слегка порозовела, но спала. И вот миг, которого мы так ждали и так боялись, жена открыла свои прекрасные глаза. Она не удивилась, в глазах нашей всегда нежной девочки был арктический лед. — Где Ададжи? — холодно спросила малышка. — Ирлинг, зачем он ей? Нам надо поговорить, а единственное, что интересует нашу жену, где крылатый? Мы мучительно думали, с чего начать наш разговор и как объяснить, что мы раскаиваемся. Но на лице Юли отражались эмоции, которых мы никогда не видели. Злость, досада, презрение. Стало как-то жутко. Я еще раз спрашиваю, где Ададжи? Голос нашей малышки мог заморозить огненную бездну. «Кто он для тебя?» — тихо спросил Ворс. Этот вопрос мучил всех. Но момент, конечно, он выбрал самый неподходящий. И тут жена обрушила на нас небо. «Он для меня все! Он мужчина, которого в вашем проклятом мире я выбрала и полюбила сама!» Это я пела ему клятву в разрушенном храме. Я его приняла, и для меня он муж. Единственный на данный момент любимый муж. А ты для меня слабак, который вместо того, чтобы пытаться меня полюбить и завоевать по-честному, строил планы по убийству моих детей. И мне все равно, что клятвы заставляют меня быть рядом с вами. Раз это нужно для того, чтобы нормально жить, вы будете рядом, но вы для меня теперь никто. Предупреждаю только один раз. Если кто-то из вас осмелится хоть как-то навредить моему мужу или детям, я наплюю на привязку, и вы пожалеете о том дне, когда я появилась на алтаре. А теперь я последний раз спрашиваю, где... А даджи, горло сдавило спазмом. Хуже просто быть не могло. Не простит. Будем рядом рабами, смотреть на ту любовь, что могла принадлежать нам, и понимать, что никогда больше ничего не получим. Лучше бы она меня убила. Боги всемогущие, простите меня! Я не хочу так жить, но я это заслужил. Если она окатила таким презрением ворса, что будет мне? Рэй со слезами на глазах ответил девочке, и она ушла к Ирлингу. Мы сидели в кибитке совершенно убитые, а от костра слышалось воркование Юлии и Ададжи. С трудом на негнущихся ногах мы вышли из кибитки и смотрели на то, как жена ластится к Ирлингу. Она целовала его, зарывалась руками в волосы, а потом попросила расческу. Крылатый говорит, что жена волшебно поет, а мы, проведя с ней почти месяц, об этом не знали. Девочка права. Мы не думали о ней. Думали о своих планах, как занять наиболее удобное место, как пробраться в ее постель, но не о ней. После ужина девочка уснула на руках Ададжи, а он поднял на нас свой холодный взгляд и начал говорить. Ну что, самовлюбленные идиоты, добились своих выгод, получили то, на что рассчитывали. Тихо, чтобы не разбудить Юлю, насмехался он. Юля моя единственная. Я ждал ее триста лет и не позволю сделать ее снова несчастной. Ни один из вас, даже зная, что избран, не узнал легенду о призванной. Единственное условие, при котором она может жить, это любовь семерых и к семерым. И сейчас, благодаря вам, она на волосок от смерти. Вас она больше не любит, она доверилась вам, хотя недоверчиво а вы предали. Я помогу ей снова принять вас, но предупреждаю, я сильнейший из хранителей, я старше, умнее и сильнее вас всех. Еще одна глупость, и я проведу обряд замены. О нем вы слышали? Мы в ужасе вздрогнули, а Ададжи продолжал. Хуже всего, что она в доказательстве своей любви уже беременна. А это значит, что у вас не годы на то, чтобы ее узнать и покорить, а недели. Кому-то из вас я могу помочь уже сейчас. В бреду Юля шептала «такие разные и такие единые». А значит вы, наги, кружите вокруг нее дружной стайкой цветных змеек и искренне, я еще раз повторяю, И искренне ее радуете своей любовью. Еще она произнесла, «Мой ласковый и нежный мальчик, я надеюсь, ты все понял, Рэй?» «С вами все хуже. Кто хотел травить детей?» Помолчав, спросил крылатый. Ворс молча вышел вперед и опустил глаза. «Я так понимаю, Ворс. Я не знаю, за что она тебя полюбила» но в твоих глазах я вижу ум и спесь твое самолюбие привело к тому что происходит сейчас поэтому ты своим умом думаешь а когда захочешь взбрыкнуть думаешь дважды мать сказала юля сильное видящее. любая фальш станет вашим приговором а ты ирлинг посмотрел своими льдистыми глазами на меня Ты, я так полагаю, тот идиот, что поверил эльфийке. Я не верю, что ты мог ее убить, и только поэтому ты еще жив. Юлю возбуждает игра в повиновение. Предложи ей стать рабом. Только так со временем станешь мужем. В любом другом случае, боги тебе в помощь. С этими словами Ададжи встал и с женой в руках пошел в кибитку. На пороге он обернулся и сказал... Спать будем вместе. Послала же пресветлая родственничков. Он ушел, а в моей душе зародилась надежда».